Глава шестнадцатая. Смерть за смерть. Кувшин пах травами, и Любава была почти уверена в том, что именно в него налили ядовитое зелье. Утро душило жарой, но стрижи, пронизывающий воздух у самой земли, чувствовали надвигающуюся грозу. Ведунья стояла посреди всемилиной светлицы и рассматривала уснувшую прямо в одежде княжну. Бедная девочка свалилась с ног, когда первые петухи начинали встречать солнце. Никто не спал в тереме этой ночью. Топили баню, обмывали тело травяными настоями и умащивали его маслами, расчесывали роскошные волосы и плели косы, надевали смертную рубаху, богатое платье и украшения. Сейчас Мэрит лежала на нижнем этаже, одетая так, словно снова выходит замуж. Всю ночь звучали погребальные песни и плач. От этих звуков не было спасения на княжеском подворье, и жители пеленицы, заслышав их, сокрушенно качали головой. Нельзя сказать, что северянку любили, скорее уважали и почитали. Сомнения гладали Любаву с того момента, как она увидела землистое лицо мэрит Чутье и опыт подсказывали, что крепкую, молодую еще женщину отравили, но вот кто? Вызвавшийся помочь Любави Ватута, поговорил с каждой из служанок и рассказал ведуньи про кувшин, что опустошило княгиня перед смертью, а это означало, что яд хотели дать не мэрит, а всемили. И сейчас внизу, окружённая плакальщицами, могла бы лежать юная красавица. Теперь предстояло рассказать о догадках убитому горем вдовцу. Вот только сперва нужно было его хотя бы увидеть — Князь, заперся в своих покоях, и приготовления к похоронам велись без него. Слуги получили жесткий приказ – тело мэрит, будет сожжено по обычаям северян. Обильно смолили небольшую ладью, выкладывали ложи из сухих веток и соломы, кололи еще не нагулявших жирок бычков, варили медовуху и пиво. Княжеский гонец уже мчал к Нижнему Граду, чтобы передать купцам послание для семьи покойной. Служанки вытаскивали из сундуков приданное мэрит, разыскивая смертный покров, расшитый чужеземными мастерицами. Когда большое синее полотно извлекли на свет, оказалось, что ни время, ни мыши его не тронули, и белые орнаменты, заплетающиеся в замысловатые косы узоров и надписей, выглядели все так же таинственно и пугающе. Отправлять в последнюю дорогу княгиню-северянку будут вечером поэтому Любава велела служанкам в семилу до обеда не будить и сама отправилась домой чуточек поспать. Готово. Фёдор держал коня под узцы и вслушивался в мысли Балашовой, пытаясь оценить состояние курсантки. Она была спокойна и собрана, и паники у девушки не наблюдалось. Со стороны казалось, что воевода просто болтает с мальчишкой и расспрашивает про Любаву. Готово. Катя подумала о большой торбе, припрятанной за печкой. Все образцы я уложила. Жаль, промаркировать нечем. «Ничего, в университете промаркируешь. Тебе ещё отчёт писать». Фёдор положил ладонь на Катя на плечо. «Со всеми поговорила?» «Нет. Смерть мэрит и... Ну, вы сами всё понимаете. Катя. Фёдор, кажется, впервые её так назвал». «У тебя лишь сегодняшний день и ночь. Утром выдвигаемся. Я уже активировал маяк и запросил переход. Воевода поправила ручьи. Катя теперь знала, что это не просто атрибут воинского костюма, но и высокотехнологичный многоуровневый передатчик. Она машинально сжала ладонью то место на руке, где разовел маленький шрам. «Всё будет хорошо». Фёдор подмигнул девушке и вскочил в седло. «Ты же со мной?» да Почти сразу после отъезда воеводы домой вернулась Любава. Катя видела, насколько вымоталась она этой ночью и нежно обняла свою старшую подругу, неожиданно чмокнув в щёку. «Чего ещё?» — ведунья устало улыбнулась. «Спать пойду, силушек нет совсем». «Проснёшься? Поговорим?» «Ага». И Любава уснула тут же, как только легла. Стараясь не шуметь, Катерина вышла во двор. Тяжёлый, жаркий, наполненный пылью и давящей влажностью воздух не облегчал волнение. День и ночь. Всего лишь день и ночь, а так много нужно успеть. Мальчишка, которого она поймала за ворот на улице, согласился вызвать меньшую в условленное место и, вернувшись через десять минут, получил свою лепёшку с мёдом. Катя видела, как дружинник выезжал за ворота княжеского подворья на роскошном коне с длинной, и с сенечерной волнистой гривой. На кончике языка вертелось название этой породы лошадей, и Катя, пытаясь вспомнить его, вздрогнула, когда меньше ее окликнул. «Чего хотела?» Он даже не спешился. «Мне поговорить с тобой надо». Она осмотрелась, не услышал ли кто, что с нею разговаривают, как с девушкой. «Говори. Я...» «Сойди с коня». Молча смотрел на неё сверху меньше, а потом резко нагнулся, подхватил подмышки, поднял и усадил перед собой. Сидеть таким образом было неудобно, особенно когда конь перешёл на рысь. Когда они остановились в роще за городской стеной, Катя едва могла стоять ровно, и это унижение её злило. Сказывай, пока она разминала ноги, меньше привязал коня к стволу берёзы и уже встал перед ней, уперев руки в бока чего надобно. И тут Балашова неожиданно заволновалась и растерялась. Она десятки раз представляла себе этот разговор, но сейчас не могла сказать и пару слов из заранее отрепетированных речей. Меньше рассматривал её и, казалось, получал наслаждение от девичьего смятения. Тянуть дольше не имело смысла, Екатерина решилась. Я не знаю, чем обидела тебя, но пришла пора нам прощаться, меньше С непонятной радостью она наблюдала, как застывает красивое лицо. Не хочу обиду после себя оставлять. Ехать мне далеко, в чужую страну, а тяжкие думы, что камни к земле тянут, идти мешают. Повеяло прохладой. Березы зашумели, выгибая ветви по ветру. На горизонте небо заволакивали грозные темно-серые тучи, а воздух, наполненный ароматом трав и цветов, кружил голову. Собеседники замолчали, и девушка вспомнила, что говорил ей Фёдор. «Через год, Балашова», — напирал искатель, — «через год, о чём ты будешь с ним говорить, а? О книгах о космосе, о планах на будущее, или о том, что ты измотана постоянной готовкой, детьми, ведением хозяйства и его равнодушием? А как же всемило?» — спросила тогда Катя. «Я люблю её». Фёдор не стал кривить душой. «И уважаю» потому никаких отношений между нами быть не может. Но это же тяжело, невыносимо. Любить во время задания — это непрофессионально, курсант МТ-95. Ветер гонял пыль по дороге, а двое молодых людей из разных эпох продолжали упрямо молчать. Гроза надвигалась так же неотвратимо, как расставание, и никакие силы, казалось, не могли предотвратить ни непогоду, ни разлуку наконец меньше шевельнулся добрый путь тебе девица обидмеж нами нет будь покойна дружинник кинул взгляд на темнеющее небо и направился к коню бросив не оглядываясь не поминай лихом меньше катя не имела права кричать она только прошептала это смешное непривычное имя не надеясь на отклик это непрофессионально Девушка отвернулась, быстро отерла выступившие слезы, поплотнее натянула шапку на глаза, и юный помощник ведуньи Вакула решительно зашагал по направлению к городу. Конь уже приплясывал от нетерпения, но меньше не трогался с места и угрюмо наблюдал за удаляющейся хрупкой фигуркой. «Девки не приносят счастья», — говорил ему отец. «Девки, как хмельное пиво, полюбишь, значит, пропадешь». Иное дело пить, любить для веселья, потехи ради. Прав был старый кузнец. От топота копыт пыль по полю летит, от топота копыт пыль по полю летит. Катя твердила скороговорку, пытаясь заглушить тревогу. Всадник не гнал коня, держался позади, не обгоняя. От топота копыт меньше так и не решился на разговор, но только хотел пустить коня вскачь, как серебристая вспышка молнии, сопровождаемая оглушительным раскатом грома, прочертила свой тайный знак в воздухе. Катя подпрыгнула от неожиданности и упала, споткнувшийся небольшой камень. Никогда так близко от неё электрический разряд не врезался в землю. Кончики пальцев заломило сильнее обычного, почти до острой боли, и она чувствовала, как наполняется природной энергией. С необыкновенной ясностью девушка поняла, что завтра, при встрече со змеем, она будет во всеоружии и осознание собственного могущества наполнило её спокойствием и уверенностью. Балашова поднялась на ноги, не замечая замерзшего позади меньшую, и подставила лицо первым тяжёлым каплям густого летнего ливня. От звуков близкого грома почти одновременно, но в разных концах города проснулись Всемила и Любава. Невыспавшиеся и не отдохнувшие женщины сели на своих постелях, и каждая принялась обдумывать события прошлого дня и ночи. Тяжкие мысли, сопровождаемые непогодой, хорошему настроению не способствовали. Но дел впереди было немало, и обе отбросили в сторону сомнения и печали. Всемила отправилась помогать готовить похороны, а Любава, накинув суконный плащ и засунув за пояс нож с костяной рукояткой, начала седлать лошадь. Путь ей предстоял неблизкий. Во сне она сложила все кусочки воедино и точно знала, кто был способен сварить подобное зелье. Оставалось выяснить, зачем. Дождинки выпрыгивали из ладони, и китун в очередной раз убедилась, что вода — это не её стихия. Досадный промах не остудил пыла ведьмы, смазанная ядом шило было аккуратно завёрнуто в тряпицу и ждало лишь своего часа. Вечером жители города пронесут ладью с покойницей до самой реки, где с почестями спустят на воду и подожгут. Толпа соберётся немалая. Всем захочется посмотреть на печальный чужеземный обряд. Капли щёлкали по ладони, отстукивая последние часы жизни всемилы. Китун уже не хотела выпытывать у юной книжный секрет власти над зверьём, не желала укротить змея, в её чёрном сердце клокотала злоба отвергнутой женщины. В тот день она слышала звуки поцелуев и точно знала, что влюблённая княжна простит Рогволду всё, даже прежнюю связь с красавицей-ведьмой. По смуглым щекам заструились слёзы, и китун их не вытирала. Сердечной боли нужно выйти наружу, иначе она разрастётся внутри озером гнили. Проплакавшись и умывшись дождевой водой, Женщина встала на пороге своего жилища и только тогда увидела мокрую собачью морду, так похожую на волчью. Прямо перед ней, наполовину вышагнув из кустов, стоял чёрный пёс, и глаза его светились лютым жёлтым огнём. Сердце кетун пропустило один удар, но нет, откуда Рогволду знать про кувшин? И ведьма сама открыла дверь, громко пригласив «Заходи, коли пришёл». Собака медленно двинулась вперёд. Внутри Рогволд огляделся, примечая, что можно использовать в качестве оружия, и схватил китун за руку. «Ты княгиню отравила!» «Я!» Ведьма смотрела на бывшего любовника с вызовом, не испытывая никакого страха. «А хотела княжну!» Веки китун слегка дрогнули, и этого крошечного движения хватило атаману с лихвой. Он с размаха ударил бывшую подругу по лицу. Ее отшвырнуло к стене, но ведьма удержалась на ногах. Алая струйка понеслась по подбородку вниз, капая в вырез рубахи и растекаясь багряными пятнами на ткани. «Бей еще! Ты только бить и можешь! Бей!» В руках ведьмы блеснуло узкое лезвие кинжала. «Думаешь, любый мой, как помой меня выплеснуть?» за душу Рогволд кинулся на китун, перехватил руку, что успела уже нанести несколько ударов, и направил острое лезвие в мягкий женский живот. Второй рукой, согнутой в локте, он давил на горло, но ведьма боролась отчаянно. В какой-то момент она собралась и, прошептав что-то на своем языке, плюнула в лицо мучителя. Колдовство лишило атамана зрения и слуха, словно его завернули в толстое ватное одеяло. Пока он пытался скинуть наваждение, Китун согнулась, упершись руками в колени и попыталась отдышаться, но тут же с ужасом поняла, что почти проиграла. На полу с пугающей быстротой росла лужа крови, стекающая из раны на животе. Торчащая по гарду в женской плоти рукоятка кинжала подрагивала в такт дыханию, и ведьма закричала от отчаяния. Где-то в лесу в Торе ей закаркали вороны, сорвавшиеся с мокрых сосновых веток. Жизнь вытекала из тела стремительно. Умирающая женщина старалась вытянуть из себя клинок, но силы таяли, и вот начали подкашиваться и сгибаться в коленях ноги, задрожали пальцы, и во рту стало мучительно сухо. Китун сползла по стене, оставшись сидеть тряпичной куклой, свесив подбородок и безвольно раскинув руки. Ослабевало и колдовство. Рагвольд не спеша выбрался из оглушающей пелены и молча наблюдал за агонией ведьмы. Левая рука сильно саднила. Неглубокие длинные раны от кинжала заживут быстро, но их нужно перевязать. Атаман присел на корточки над бывшей любовницей, с усилием вытянул кинжал из ее живота, оттёр лезвие по долам юбки и аккуратно стал надрезать ткань. Прикинув ширину, Рогволт рванул полотно в стороны, от толчка китун упала на пол, от второго рывка ведьму перевернула спиной вверх, но атаман уже наматывал на предплечье самодельный бинт. Закончив перевязку, убийца ткнул носком сапога безжизненное тело и, перешагнув густой красный ручей натекающей крови, направился к выходу. Грозный ливень превратился в робкий тихий дождик, что вот-вот закончится. Но дороги размыло знатно. Любава не торопила лошадь, бедняги и без того не просто шагать по хлябе. Стало легче, когда они свернули на лесную тропу. Здесь было суше и чище, но ведуньи пришлось спешиться. Ветки деревьев мешали проехать верхом. Любава не знала точного направления, её вели чутьё и разрастающаяся боль в затылке. И когда она увидела зияющий чёрным дверной проём, то уже знала, что приехала в нужное место. А лошадь отказалась идти дальше, распознав недоброе, хозяйка и не настаивала. Пригнувшись, любаво зашла внутрь и с порога почуяла запах крови. На стене догорал факел, дотливало масло в светильнике. В их неверном свете можно было разглядеть застывшее в нелепой позе женское тело. Ведунья знала, кто это. Она сама не раз желала смерти проклятой ведьме-кошке, но желать — это одно, а вот убить. Китун, слышишь ли меня? Любава опустилась на колени, но те скользили по крови, и женщина не сразу смогла обрести точку опоры и перевернуть тело. Второй раз за сутки Ведунья видела страшную смерть. Правда, Китун была ещё жива. Руки Любавы чувствовали слабое биение сердца, но помочь было уже невозможно. «Кто сгубил тебя, девонька, кто?» Скорее себе, чем ведьме, задала вопрос целительница и сильно удивилась, услышав ответ. рок аг волт ме Китун пыталась договорить, но Любава приложила пальцы к потрескавшимся серым губам. «Молчи, молчи, я тебе сейчас помогу!» Изо всех сил ведунья спасала китун но не так, как делала это с обычными людьми. Любава нашла одеяло, перекатила ведьму на него и поволокла к выходу. Поскальзываясь на крови, женщина тянула жуткую ношу на воздух и, когда это удалось, с облегчением выдохнула. Она развернула китун лицом к небу, выровняла руки и ноги, придав телу умирающей правильную позу и отошла в сторону. Ведьму начало трясти, голова её приподнялась, и рот раскрылся так широко, что был слышен хруст выворачиваемых челюстей. Лошадь, привязанная к стволу дерева, билась в ужасе, пытаясь порвать повод. Да и сама Любава была в страхе от происходящего. Не каждый день можно увидеть смерть ведьмы. В небе сбивались в чёрную тучу десятки, а то и сотни ворон, но они не кричали, а двигались молча по кругу, Выстраиваясь в большой хоровод, рывком ведьма села. Голова её запрокинулась назад, и рот раскрылся, как огромный капкан. Из недр умирающего тела вырвался столб серо-серого дыма и устремился вверх, проходя сквозь завитки вороньей стаи. Вскоре всё затихло, молчаливо разлетелись птицы, унялся ветер. Китон была мертва и уже не опасна. Любава подошла ближе и наблюдала, как женское тело начало скукоживаться, уменьшаться, пока не превратилось в кошачье. Из спины зверя стали пробиваться большие кожаные крылья, они развернулись в последней судороге, и плоть на глазах превратилась в тусклый пепел. Любава постояла над останками злой ведьмы и громко вздохнула. Предстояло ещё сжечь всё имущество кетун, вернуться в пеленицу и решить, что делать дальше».